Но склонен думать, что это была разовая сделка. Люди получили то, что хотели, а я — предложенное ими. Если вы надеетесь заманить их в ловушку неким щедрым предложением от моего имени, боюсь, они не купятся. Я кое-что понимаю в людях. Осторожная лиса не вернется в старый курятник. Хотя изначально я действительно рассчитывал на долговременное сотрудничество. Мне нужны видеофайлы для их идентификации. Только не говори, что у вас нет камер наблюдения. Как минимум у пары твоих бойцов я видел оптические импланты. Такие штуки пишут все, что попало в поле зрения владельца. Мне нужны исходники записей». Вонг повернулся в сторону одного из боевиков и сказал ему что-то на китайском. Боец кивнул и вышел из комнаты. «Какое впечатление они произвели?» — продолжал выпытывать Макс. «Кем могут быть? Где обитают? Как держатся?» «Меня интересуют любые детали. Ты очень внимательный человек, господин Лю. Поделись соображениями». А «Мужчина примерно сорока лет. Он спокоен, молчалив». Из бывших военных я их казенный дух за милю чую. Одет неброско, вероятно, за последние несколько лет привык к нужде, но следит за собой, с криминалом не связан, или новичок, не успевший перенять повадки. У меня сложилось впечатление, что он случайный человек в этом деле. Происходящего явно не одобрял, хотя и старался не показывать этого. А вот девочка странная вид ей тринадцать, ну, от силы пятнадцать лет, но прочитать я ее не смог. Шустрая, деловая, возможно, именно она является хакером, ну, или одной из тех, кого с ними на встрече не было. Почему ты решил, что есть еще кто-то? Они бы не явились, не будь у них прикрытие да и работа слишком тонкая, одному такое не провернуть, будь ты хоть тысячу раз гением». В комнату вернулся боевик и положил перед палете тонкий прямоугольник диска памяти. Макс покрутил его в пальцах и убрал в карман. Затем, подумав, сказал. — У тебя остались копии. Я хочу, чтобы ты удалил их. Теперь этим делом будет заниматься полиция, и я очень расстроюсь, если информация утечет куда-то еще. — Хорошо, — быстро согласился Ванг. «Прямо сейчас, догадываясь, что ты человек предприимчивый и легко, пообещав сказанное, можешь решить попридержать эти материалы. Поэтому я возьму с тебя слово. Слово мастера. При твоих людях». Вон кванзил в глаза Макса пристальный взгляд. Это противостояние длилось несколько секунд. Наконец Лю уступил. Пусть будет так. Никаких копий. Слово мастера. Он протянул руку к одному из подручных, и тот передал ему простенький с виду планшет. Вонг проделал на нем ряд манипуляций и вернул устройство подчиненному. Сделано. Единственный экземпляр теперь в вашем кармане. С тобою приятно иметь дело, господин Вонг. «Надеюсь, ты также сотрешь записи и о моем визите, и нашем разговоре. Это не нужно ни моей, ни твоей репутации. Вот теперь действительно все. Не буду больше злоупотреблять твоим временем». Макс покинул дом триады, не забыв забрать энергоячейку и зарядить оружие. По его сигналу замершие в оцеплении полицейские начали сворачивать операцию. Вонг задумчиво наблюдал через окно за тяжело ступавшим богомолом. Улица постепенно наполнялась зеваками, провожавшими удалявшиеся патрули. «Наведите справки на этого, Палетти!» «Только осторожно!» — глава криминальной ячейки опустил штору. «Я хочу знать об этом человеке абсолютно все!» Винсент, устав от однообразных будней, не выдержал из согласия Вернера, отправился прогуляться по улицам. Несмотря на заверения ученых, что с его новыми документами все в порядке, Ковальский, по примеру, Миры натянул на самые брови шерстяную шапку и накинул глубокий капюшон. В город его погнала страсть. Винсенту во что бы то ни стало необходимо было сделать ставку. Азарт так и бурлил в крови, а последние события требовали разрядки. Ковальский попробовал отделаться от этого ощущения покупкой билетов моментальной лотереи. Он поскреб ногтем защитный слой с цветастых картонок и разочарованно бросил стопку пустышек в урну. «Не помогло». С тем же успехом запойный алкоголик мог попытаться унять голод бокалом шампанского. Расспросив прохожих, Ковальский выяснил адрес ближайшего букмекерского заведения. В вальтах и дамах он провел около часа. Тотализатор оказался простеньким, но Винсенту хватило и этого. Делая крошечные ставки, бывший десантник не позволял себе увлечься заранее, настроившись на игру ради удовольствия. Спустив за час тридцатку с мелочью, Ковальский решительно встал и направился к выходу. Шагая по улице, Винсент задумался, что его вообще влекло в подобные места. Раньше он думал, что мечта... Она рисовала бескрайний океан... Широкие песчаные дюны и маленький уютный домик на берегу, В котором он бы встретил свою старость. Однако ее неотвратимое дыхание Винсент ощущал все ближе, А вот домик и океан не приблизились ни на милю. Он, Винсент Ковальский, стремительно терял волосы на голове, На лбу пролегли морщины, пух — в ушах превратился в жестковатые пучки. Хм. А мечта... Мечта о собственной крыше над головой оставалась призрачной дымкой. Ее могли бы осуществить деньги, но скопить даже на первый взнос никак не получалось. Тогда-то он и подсел на тотализатор. К сожалению, удача оказалась капризной и поманив человека быстрым и легким счастьем, в итоге оставила чем. Нет, конечно, у него были взлеты, но если бы таким образом люди могли заработать на жизнь, все казино давно бы разорились. Обходя открытый ремонтный колодец, Винсент вспомнил разговор с мясником, случившийся накануне. Ковальский отправил ему все, что к этому времени заработал у Вернера Шмидта. Добавив сообщение, «Тони, я не забыл о долге, но меня ищут люди, которым наплевать на наши договоренности. Вынужден сменить место жительства. Не сочти это попыткой кинуть тебя. Работа, которую я нашел, покроет все с процентами. Мне нужно немного времени». Мясник взял паузу. Винсент был уверен, что его подручные посетили квартиру должника и убедились, что Ковальски там действительно нет. Наконец пришел ответ. «Ты играешь с огнем, парень, но, учитывая присланный аванс, я дам тебе шанс. Постарайся не облажаться, второго не будет. И отсрочка увеличивает размер долга». Взглянув на новую сумму, Винсент присвистнул, однако в ближайшее время головорезов мясника за своей спиной можно было не высматривать. Если же вся компания, включавшая Вернера, Эду и Миру, продержится еще немного, он вполне сумеет погасить долг. Вернувшись, Винсент сел за стол и принялся набивать желудок наспех приготовленной едой. Краем глаза он наблюдал, как Мирослава Шмидт сосредоточенно потрошила журналы комиксов. Она один за другим вскрывала прилагавшиеся к каждому выпуску темные пакетики, вытряхивая содержимое. Закончив с последним, девушка со вздохом произнесла. «Опять ничего. Ты ищешь что-то конкретное?» — с интересом спросил Ковальский.